Глава 12 Стражники забрали Престона в его новый номер. Более гостеприимный директор Шустер отвел меня в свою личную квартиру, также служившую его рабочим кабинетом. Прежде чем он добился своего нынешнего положения, здесь находились две тюремные камеры. Шустер убрал несколько решеток и запер дверь одной из камер. Уединением тут и не пахло, хотя поблизости никого не было. Я чувствовал себя неуютно, хотя неоднократно бывал у Шустера. Тот осознавал мой дискомфорт и наслаждался им, однако удержался от искушения предложить представить себе, каково жить здесь на постоянной основе. Дил Шустер знает, что кроме него ни один человек в мире не является достаточно честным и надежным, чтобы не заслуживать тюремной камеры. Дил Шустер — единственный столб идеальной, непогрешимой добродетели. Я преувеличиваю, но не слишком. Его терпение и самоконтроль позволяли предположить, что он что-то задумал и считал, что я могу помочь. Однако Шустер не стал сразу ничего объяснять. Он медлил. «Генерал Туп. «Сегодня отсутствует, поэтому Хеления пришла ко мне», — сказал он. Сделал паузу. Я тоже хранил молчание. Она говорит, ты наткнулся на новую преступную инициативу. Неужели какие-то из моих слов навели женщину на эту мысль? Возможно, она это услышала или выдала Шустеру после того, как мое сообщение переварилось в ее голове. Однако... Предположение было здравым. Именно по этой причине я пришел в Альхар. Давай я сначала расскажу, а потом будешь задавать вопросы. Я слушаю. Он опустился в кресло с тощей обивкой и сцепил руки под подбородком. Я уже говорил, что Шустер меня нервирует, как и все психи. Он в теории хороший парень, но абсолютно безумен. Смертельно безумен. Подергивание правого уголка рта свидетельствовало о том, что он понимает, какой эффект производит его поведение и наслаждается моим дискомфортом. Я поведал мою историю, ничего не утаивая. Шустер не настолько сумасшедший, чтобы докучать друзьям метательницей теней. Он не прерывал меня, В ходе рассказа продемонстрировав впечатляющую коллекцию выражений лица. Затем отдал дань своему естественному недоверию, спросив. «Что ты утаил?» «Ничего. Иногда я кое-что не договариваю. Мы оба это знаем. Он всегда пытает меня на сей счет, а я всегда лгу, утверждая, что не стал бы так поступать». «Правда, честное слово. Клянусь на твоем любимом религиозном трактате. Никогда не слышал об этой чертовщине раньше. Погоди-ка. Может... Ну да. Можно сказать, я упустил тот факт, что метательница теней, кастомолы и все прочее, вероятно, не хотели бы, чтобы я обращался к закону. Это я учел. В ответ я поднял бровь. Люди с холма считают себя выше закона. Но не вижу причины, по которой они... Могли пустить по твоему следу Престона и Элону. Я тоже. Занимаешься чем-то еще? Нет. Только страфой. Бегущий по ветру. Завидую тебе, Гаррет. Искренне завидую. Обращаться по имени к... Ладно, забудь. Уверен, что это все. Он задумчиво умолк. Я нарушил молчание. Престон вомбл. Элона Мьюриет и порочная Мин. Хм, я, правда, никогда не слышал о них. Но прошлым вечером, направляясь со страфы на Макунадо-стрит, я учуял лазутчика Фельски. Фельски тоже занимался слежкой. Он гений невидимости, будто призрак. К сожалению, у него также аллергия на мытье. Шустер пренебрежительно махнул рукой. «Таких, как он...» «Множество», — сказал директор, имея в виду меня. «По-прежнему работаешь на пивоварню? Какие-то связи с ней?» «Кто захочет иметь дело с Максом Вейдером? Когда требуются финансовые средства, чтобы навязать свою волю, пивной король могущественен, как босс организации и директор Шустер вместе взятые. Но Макс этим не занимается, если его не трогать». Однако, глупцов у нас всегда в избытке. Значит, обычное мелкое воровство никогда не переведется. Хотя сейчас и пошло на спад. Я тщательно выполняю свою работу, а Макс хороший босс, и заниматься особо нечем. Никто не хочет рисковать своим местом ради мелочи. Я догадался. Как насчет ОПК и Тейтов? Это щекотливый вопрос. И я предпочел бы его не обсуждать, но сказал, да, здесь были сложности. Объединенная производственная компания изготавливает устройства, которые изобрел Кипроспроуз, Кип. Я владею небольшой долей в ОПК и являюсь начальником охраны с момента его возникновения. Макс Вейдер и Кип серьезные акционеры, однако заправляют делом Тейты. Я долгое время встречался с одной из девиц Тейтов. По этой причине Кип получает от них финансовую и производственную поддержку. Имели место драма, эксплуатация на высшем уровне и презрение со стороны прочих Тейтов. Потом на сцене появилась страфа. «Могу себе представить», — сказал Шустер. «Как сильно они хотят от тебя избавиться!» «Мой уход разобьет...» Немного сердец. Он кивнул и снова стопил пальцы. Но они не могут просто выставить тебя вон. Это огорчит Макса Вейдера. И вместе с тобой может уйти Кипра Спроуз. Насчет этого не уверен. У Кипа все серьезно с Кирой Тейт. Которая, если не ошибаюсь, тоже твоя подруга. Свет во тьме. Я уловил ход его мыслей. Вполне правдоподобно. Престон со своей приятельницей и Мин могли иметь отношение к прошлому, а не к настоящему или будущему. «Стариканы и дядюшки, эти ребята поклоняются чистой прибыли. Они это проглотят и оставят тебя при себе, потому что знаешь свое дело». «Спасибо, сэр. А лучше всего ты знаешь, как довести окружающих до белого коленя». Что насчет молодых Тейтов, чувства которых ты задел? Они способны шпионить? Способны? Безусловно. Будут ли этим заниматься? Нет. Тинни не станет меня преследовать. Она капризна, раздражительна и сдорна, но не в большей степени, чем другие невротики. Кира исключено. Ее интересует только Кип. А парни рады, что я ушел. «Больше не приходится за меня объясняться!» Шустер задумчиво потер кончики пальцев друг от друга. «Думаю, не стоит принимать Тейтов расчет. Уомбл, Мьюриет и Мин должны иметь отношение к турниру мечей!» Нахмурившись, Шустер выглянул в коридор. Откуда-то доносился шум. «По зрелом размышлении я склонен согласиться!» Но есть еще кузина, Роза Тейт, паршивый овца со съехавшей крышей. Могла ли она попытаться взяться за начальника безопасности теперь, когда он лишился семейной протекции? Стала бы она пробовать избавиться от тебя, если бы думала, что удастся сделать это и сохранить Кипроса-Проуза? Угол его рта снова подергивался. Он только что продемонстрировал мне, что прекрасно разбирается в происходящем в ОПК и семействе Тейтов. Он знал, что овечка Роуз склонна к поступкам, от которых семья хотела бы оградить других акционеров. «Розу нельзя исключать», — осторожно признал я. «Вероятность мала, но существует. На мой взгляд, это наиболее разумное объяснение. Если только дело не связано турнирной дурью. Если только, о чем я полагаю, мы скоро узнаем. Мне представляется, этот шум связан с тем, что Уомбл рассказал все, что знал. Люди ожесточенно спорили приглушенными голосами, которые медленно приближались. Один настаивал, что директор велел его не беспокоить, другой возражал, что имелось прямо противоположное распоряжение. Кажется, этим вторым была грушеобразная хеление. Шустер подобрался, готовясь к их появлению. Друзья с холма знают, что ты здесь? Какое это имеет значение?